Поликодовость, реализованность является значимой особенностью тревел-медиатекста, возникшей позднее всего в процессе развития его модели. Совмещение в журналистском тексте различных средств коммуникации ярко проявилось в конце 19 века, когда в России стали популярны иллюстрированные журналы про образ современного глянца. В научной среде интерес к синтезу вербальной и невербальной составляющей текста обнаруживается в конце 20 века в работах по семиотике – Термин криэлизованный текст был введён в ночной оборот лингвистами Сорокиным и Тарасовым, что вызвало дальнейшие обсуждения и множество трактовок данного понятия. В своей работе мы склоняемся к определению криэлизованного текста, предложенному Ворошиловым. Это текст, обладающий сложной формой, то есть основанный на сочетании единиц двух и более различных семантических систем, которые вступают в отношения взаимосвязи, взаимодополнения, взаимовлияния, что обуславливает комплексное воздействие на адресата. Мы отождествляем понятие криэлизованный и поликодовый текст. Так отмечают в Откулиных и Хабиров, особенностью медиатек является то, что он интегрирует в единое коммуникативное целое разные семиотические коды вербальный, невербальный. Данная отличительная черта является конституирующей, она входит в модель трионити текста, для которого визуализация э, является особенно значимой, поскольку соединение вербального и визуального компонентов расширяет познавательный потенциал восприятия мира. Кордо отмечает, что для путевых заметок и очерков в прессе характерен такой тип реализации, при котором невербальный компонент непосредственно включается в пространство вербального текста. В раскрытии содержания текста участвует как бы дуэт вербальных средств и изображений. По мнению Сабрено Франческони, промоционный текст для туризма не может существовать без глянцевой картинки. Увиденные в журнале фотографии становятся побуждающим фактором для совершения поездки туристом, который создавая затем собственные снимки, демонстрирует окружающим свой социальный статус. Как замечает Ари, сегодня путешествие является маркером статуса. Фотография, в свою очередь, стала маркером путешествия. Таким образом, поликодовость, как сочетание вербального и невербального компонентов, является неотъемлемой частью как полноценного тревел-медиатекста, так и рекламного блока, будучи необходимой при реализации рекламной и побудительной интенции. По словам Загедулина, развитие веб-технологий вело к облегчению пользования самыми разными инструментами, позволяющими создавать уникальные поликодовые медиа-объекты, совмещающие разные типы контента, визуально-образного, визу визуально В видеоматериалах о путешествии сегодня все большую роль играет образ э, ведущего и героев, положение рук, жестикуляции, в целом язык тела, что также является невербальным каналом донесения информации. В печатном тревом не тексте для активации нужных мотивов и стереотипов используется фото-иллюстрация, а в текстах имиджевой рекламы туристический логотип территории, совмещаемый со слоганом и являющейся частью территориального пиару. В аудиовизуальном требоме дитексте важен такой параметр, как социальная дистанция. Ближний ракурс предполагает личную дистанцию, средний ракурс общественную дистанцию, а дальний обезличенную коммуникацию. Важна цветность, насыщенность цвета, глубина резкости, свет и так далее. Время показа определённого кадра, представление культурных символов. В зависимости от сочетания этих параметров образ с другой стороны является натуралистичным или абстрактным. Исследователи Муха и Федосеева отмечают, что важной составляющей прессы путешествий является визуальная информация, которая воплощается в инфографике и графических картах и фотографиях. Вляясь документальным подтверждением путешествия, зачастую неся в себе значительную смысловую нагрузку, фотография играет вторую по значимости роль после текста. При ограничении объёма треьюмеде текста, накладываемо специфики канала иhorst распространения, фотоиллюстрация служит заменой или дополнением словесному пейзажному и архитектурному описанию, становясь необходимым средством выражения категории привлекательности. По характеру поликодовости треумедиде тексты туристического журнала относятся к интегративным, в них изображение встроено в вербальный текст, или вербальный текст дополняет изображение в интересах совместной передачи информации, и э изобразительным центрическим, где Ведущую роль играет изображение. Также иллюстрация. По нашему мнению, наряду с лексическими приёмами участвует в создании маркеров движения путешественника, которые, как отмечает Доскаева, становятся своеобразными конструкциями связи текста в путешествии, скрепами между описательными фрагментами. В ходе представления маршрута путешествия для аудитории в печатном тревом-медиатексте фотографии позволяют избежать чрезмерной дотошности в объяснении того, как и куда отправляется путешественник. Одной из отличительных особенностей современной устной медиатекста является инфографика, которую в нашей работе мы рассматриваем как элемент журналистского текста, но не как отдельный жанр. Это объясняется тем, что в печатных медиа, в том числе в журналах, инфографика как отдельный текст встречается крайне редко. В тревом медиатексте основным средством инфографики являются географические карты. Как заключает Рева при трактовке одной из тематических карт журнала "Вокруг света", А так называемый маршрут читателя упрощается тем, что на карте зафиксированы номера, а наименования соответствующих им литературных памятников и уличных публичных изведений даны за пределами карты. Наличие инфографики в тревел-медиатексте повышает его реалистичность, ясность, обстоятельность, визуализацию всего канал распространения, поскольку особенности функционирования крилизовных текстов связаны с форматами изданий, в которых они публикуются. Втревом меня тексте туристических журналов начала 20 века в связи с нехваткой иллюстраций журналисту часто предстояло подробный расшифровка географических перемещений с указанием стороны света, расстояний, времени пути. Сегодня с помощью инфографики в Вадиме как иллюстративный блок, читатель может увидеть все эти параметры, а также и также цены на гостиницы и авиабилеты, названия и расположение ресторанов, локальный план маршрута по городу и так далее. Таким образом, три обозначенных подхода в совокупности дают возможность комплексного изучения тревогомедиатекста и трактовки его основных элементов атрибутов, из которых состоит предлагаемая модель тревогомедиатекста. В литературоведческом подходе текст рассматривается как художественное или публицистическое произведение, для него применяются номинации жанр тревелога и путевого очерка, литературы по путешествию и прочее. К фундаментальным функциям такого произведения относятся информационная, развикательная, просветительская, аксиологическая популяризаторская и функция художественного воздействия. В ходе учитывается художественная и культура, формирующая а, ценность произведения, а также предпосылки его создания. В рамках данного подхода будет рассмотрена актуализация концепта путешествия в тревом-дитексте хотя само понятие «концепт» относится к лингвистике. Маркетинговый подход является актуальным э, развивающимся направлением, в котором синтезировано несколько прикладных подходов, собственно, маркетинговых, имиджев и брендинговых, где текст о путешествии рассматривается как один из многочисленных элементов в системе маркетинговой коммуникации. Фундаментальными функциями такого текста являются организаторская, информационная, аксиологическая, рекламная, а специфическими – фатическая контакта, формирующие контрольные и защитные. В рамках подхода рассматриваются особенности организаторской функции, детализация маршрута и частично побудительная интенция в тревом медиатексте. Медиалингвистический подход основывается на достижениях таких современных научных дисциплин, как медиалингвистика, медиология, когнитивная лингвистика, психолингвистика и концептология. Для данного направления важны ключевые свойства и параметры медиатекста, взаимовлияющие канал, адресат, дистант сообщения интенции функции и прочее. Его семантика и прагматика. В рамках подхода ключевыми атрибутами требуемого текста являются трактовка фрейма догстона, поликодовая скрылизоовность, взаимодействие с остере типами аудитории и наличие побудительной интенции.